Магия любви и магия отношений. Большая разница: баланс и границы. В этой главе мы поговорим о любви и отношениях, их взаимосвязи. Разберёмся с тем, как в них найти баланс и как работает магия психологии в столь важном для каждого из нас вопросе. Тема обширная, в ней миллион нюансов, и у каждого из нас свои вопросы о любви. Не получится ответить на все сразу а на какие-то и нет, возможно, ответа, поскольку любовь — это не только психологический феномен, но еще и духовное явление, глубоко переживаемый каждым из нас опыт. Я постараюсь широкими мазками набросать эскиз, на основе которого вы, быть может, сумеете глубже понять феномен любви и создать собственное счастье рядом с любимым человеком. Скажите, всегда ли любовь и отношения — это одно и то же? Правда? Вы так считаете? Подумайте. Всегда ли супружеские отношения наполнены любовью? А любовь всегда ли предполагает наличие отношений в объективной реальности? Мы склонны путать любовь и отношения, потому что, как правило, стремимся выстроить отношения с теми людьми, в которых влюбляемся. Однако это далеко не одно и то же, хотя и неразрывно связано. Прежде всего, мне бы хотелось разделить эти две категории. Любовь это не всегда фактически двусторонние отношения, а отношения это не всегда любовь. Да, люди настолько неоднозначны. На самом деле, любовь это эмоциональный аспект нашей жизни, а отношения эмоционально-экономический. Прежде чем строить отношения, мы оцениваем в потенциальном партнёре человеческий капитал, уверенность в завтрашнем дне, различные обстоятельства здоровья, материальной и духовной сфер, психики, культуры, способности идти на риск и многое другое. Если эти параметры сильно отличаются от наших, ценности и стремления партнёра не согласуются с нашими собственными, отношения не будут гармоничными. Для одного из партнёров сделка будет прибыльной, другой уйдёт в убыток. Взаимного обмена не выйдет. В реальной жизни часто такой оценки не происходит. Люди бросаются в отношения как в омут с головой, и это безусловно очень опрометчиво. Формируются дисфункциональные семьи. Один взвалил на себя большую часть функций, другой свесил ножки и поехал. Диалога между людьми нет. Есть жёсткая иерархия: замороженные роли, гнев, обиды, вина, манипуляции, эмоциональные блокировки. В лучшем случае люди рано или поздно осознают, что они не психические ротшильды, и их ресурсы не безграничны, что пора бы им перестать вкладываться, если отдачи мало или её нет вовсе, и эмоционально разворачиваются в другую сторону от актуального партнёра. В худшем Люди начинают болеть и запускают саморазрушающие жизненные программы, обусловленные эмоционально. Всё то же самое происходит в дружбе и рабочих отношениях. И не столь важно, кто из вас какие функции выполняет в семье, важно, чтобы вклады были равнозначными чтобы каждый чувствовал и видел равную отдачу на свои вложения или хотя бы чётко понимал, что он рассчитывает получить взамен своих вложений. Равнозначный ли это обмен? Насколько долго он будет поддерживаться? Готов ли к нему партнёр? Что делать, если один из пары передумает или чей-то актив изменит свою ценность? Обратите внимание на обратную связь. Если вы строите отношения не гармоничными, хотя бы близко к гармоничным, Они окажутся нежизнеспособны. Пара и без того проходит через кризисы в динамике отношений. А если не соблюдён баланс, то имеется довольно большой риск на кризисах фатально оступиться. Кроме того, в любовных отношениях есть ещё и эмоциональная составляющая. Логика действий человека порой непостижима, хотя безусловно, она есть всегда. Очень тесно вопрос равнозначности вкладов и баланса связан с границами личности. Если у человека есть понимание своих границ, то он чутко ловит их нарушения и сам не нарушает чужих без надобности. Психологические границы понятие абстрактное, но в то же время точное, несущее в себе большую мудрость. Границы отделяют нас от окружающих, и эта демаркационная линия проведена в ощущении и понимании каждым из нас самого себя как отдельной личности. Ваши психологические границы это то, благодаря чему вы можете понять, что ваше, а что нет. Как с вами можно поступать, а как нельзя. Как вы можете позволить себе вести себя с другими, а как не можете. Каждая живая клетка имеет свои границы. Они прочны и избирательно проницаемы. То, что нужно и полезно, проходит внутрь, то, что не нужно, не пропускается и удаляется. Благодаря этому возможна жизнь и автономия. На глубоком уровне в каждом человеке заложена интуитивная мудрость сохранения постоянства своей внутренней среды и взаимодействия с окружающей. В вас тоже. Проецируя собственную личность на собеседника, мы взламываем чужие границы. Начинаем обвинять других в своих неудачах, даём непрошеные советы, оценки внешности и личности, контролируем поведение окружающих, нагружаем людей установками и пытаемся диктовать другим, что и как им следует понимать. Знакомы ли вам эти фразы? Ты испортил мне жизнь. Это всё из-за тебя. Если бы не ты. Ты больше не должен, не должна так поступать. Сделай так, так и так. Ты бездельник, бездельница. Ты не красавец, не красавица. Я бы на твоём месте. Надо было уже давно сделать. Это полный бред. Ведь ты же не собираешься его прощать. И если знакомы, то честно ответьте себе, вы их слышали или говорили? Что бы вы почувствовали, услышав такие фразы? Если они были произнесены вами, то думали ли вы о том, что испытывает при этом собеседник? Если у вас самого слабые границы, вы будете периодически нападать на границы других. Чем границы слабее, тем чаще. Не потому, что вы злобный монстр, а потому что просто выходите из зоны собственной компетенции и не замечаете этого. Мнение большинства из нас о вопросе границ в отношениях можно условно разделить на три группы. Первая Нет никаких границ, потому что в семье их быть не должно. Муж и жена одна личность. Восточный взгляд, патриархальный строй. Вторая. Полная автономия это идеальный вариант. Успешный человек должен быть абсолютно независимым. Западный взгляд, общество индивидуалистов. Третья. Золотая середина баланс. Это здоровые отношения, в которых оба участника остаются полноценными личностями, и это позволяет получать от отношений энергию для собственного развития. Границы не могут отсутствовать вовсе, иначе личность размывается в отношениях. Люди теряют себя и свою идентичность и не осознают этого. Когда это происходит, исчезает чувство безопасности. Так да люди чувствуют себя или уже разрушенными, или в процессе разрушения. Длительная привязанность уровня весь мир вертится вокруг любимого верный признак патологии отношений. Такое состояние специалисты называют созависимостью. Оно сродни наркомании, искажает восприятие, ломает границы личности и разрушает жизнь. Чуть дальше мы увидим, что начальные стадии любви и на нейробиологическом уровне напоминают наркоманию. Однако влюблённость и созависимость это две большие разницы. Также границы в отношениях не могут быть плотными и твёрдокаменными, и начать отношения так и не смогут завязаться. Если человек отстреливает любых предполагаемых интервентов на дальних подступах, фиксирован на вопросе сохранности границ, то о какой близости с другим можно говорить? Люди не смогут создать пары, если обмен и привязанность будут невозможны. Важно знать свои границы и сделать их чёткими, но и гибкими, потому что в этом весь смысл отношений. Жить рядом и среди других, но оставаться собой, сохранять свою идентичность. Это совершенно не значит, что нам не стоит влюбляться, и не значит, что надо сразу уходить, если вдруг партнёр неосторожно нарушил ваши границы. Важно, влюбляясь, уметь сохранять себя. Поделюсь личным наблюдением. Пары, в которых в достаточной степени соблюдается баланс в отношениях, реже обращаются к психологам, в целом более успешны, чувствуют себя достаточно счастливыми и не помышляют о том, чтобы выскочить из этих отношений. Это происходит порой даже несмотря на то, что супруги не всегда верны друг другу, потому что верность это другая история. Несмотря даже на флирт на стороне, пара стабильна. Другие отношения с претензией на серьёзность людям не нужны. Многие психологи с мировым именем говорят похожие вещи. А если есть наблюдение, значит ему должно существовать какое-то научное обоснование. И где-то здесь кроется очередной секрет психологической магии.